Глава восемнадцатая. Когда я вышла из лифта, сразу ощутила запах гориллово, бросилась в квартиру и налетела на Розули Аполлинар с вопросом: что случилось? Больше никогда не буду связываться с Франчиской, занылла та. Обманщики, вруны! Всучили мне забешенные деньги какие-то пакетики, бутылочки с даровинную бадью руководства. Если хочешь получить крем, насыпь порошок в мисочку, добавь из банки немного жидкости, потом что-то карамелизатора, подогрей все на франчесской аппаратуре, получится густая масса, разложи ее в баночке, наклейки присобачь и продавай. И так со всем ассортиментом. Порошки превращаются в разные кремы с помощью тех или иных ингредиентов. Уточнила я. Да, жалобно подтвердила Краузе. Пробная порция, которую я Алине отдала, нормально нашаманилась. Гель для мутиа тоже. Мне стоило большого труда сдержать смех. Тот, который смыл брови Макса, Крауза махнула рукой. Ну, он взял слишком много геля. Не напоминайте. Сегодня я подумала, а вроде вы приняли решение не заниматься производством косметики на дому, напомнила я. Да, всё Конец! Схлебнула Розалия Пульдова. Но жалко же выбросить то, что купила. Я хотела последний раз попробовать сварить крем для рук с натуральной черникой. Она у вас в виде порошка? А сведомилась я? Верно, простонала Краузе. Зеленая такая рассыпуха. Забавно, что ягода, которая получила название из-за своего темного цвета, превратившись в порошок, позеленела. протянула я, стараясь изо всех сил сохранить серьёзный вид. А почему у нас так противно пахнет? Франциска сгорела, всплеснула руками Краузе. Затряслась, задрожала, повалила вонь. Хорошо, что я сразу унюхала, примчалась, выдернула штепсели из розетки. Столько денег потратила. Главное, все живы, утешила я Розу. Остальное пустяки. Конечно, согласилась няня, но заработать-то надо. А я решила приободрить её. Что-нибудь придумаем. Через некоторое время, умывшись, переодевшись, ответив на несколько звонков и сообщений, я вошла в столовую и обнаружила Краузе в зоне кухни в прекрасном настроении. "Франциска сплошной обман", заявила она. "Ну как из порошков тьма новых кремов может появиться?" Хорошо, что вы это поняли, сказала я. В пакетах что-то химическое, весьма ядрёное, у Макса и у сы до сих пор не отмылись, и борвини выросли. А что у нас на ужин? Макароны болоньезе, сообщила Краузе. Ламподарогая, помогите мне, умоляю, на коленях стою. Я включила чайник. Лучше примите обычное положение и объясните, что нужно. Квартира, простонала няня, моя бесконечная печаль. Я знала, что Вольф уже подключил все свои связи, чтобы вернуть Крауза жилье, но дело пока движется со скрипом. Не стоит обнадеживать Розу по этому. Муж решил, пусть няня пока ничего не знает. Мне жить негде, простонала нянюшка. Сейчас у вас тридцатиметровая комната с балконом-террасой. Улыбнулась я. Мы только рады, что вы с нами. Не могу же я тут навечно поселиться, вздохнула Роза. Да пожалуйста, сказала я. В квартире пол километра площади. Вы никого не стесняете, работаете и отдыхаете спокойно. А личная жизнь? Чуть слышно спросила Крауза. С ней как? Не могу же я привести к вам своего жениха. Я насторожилась. А он есть? Пока нет, призналась Краузе. Но непременно появится. И где нам, э-э, э, чай по вечерам пить? Нашла я интеллигентную формулировку. Действительно, это проблема. Может, поискать приличного человека, например, вдовца с квартирой и оформить с ним брак? Зачем мне старик? надулась Роза Леопольдовна. Парни за 40 все больные. Им жена нужна, чтобы их обслуживала, еду готовила, стирала. Они считают, что жена, где шев ледом работницы, не в жизнь подарка ей не сделают. Был у меня такой. Один раз я расплакалась: "Ну почему ты всегда кричишь, меня не жалеешь?" Он ответил: "Ты не так просишь жалости. Отстань, я хочу жить так, как хочу". Никакой страсти в нем, пламени безумства не было. Я хорошо себя чувствую с теми, кому года двадцать четыре. Они веселые, не нудные, здоровые, ничего у них не болит. Я потупилась. Напомнить Краузе, что ей давным давно не тридцать? Надо сменить ареал охоты на супруга, обратить внимание на тех мужчин, кому стукнуло пятьдесят? Но как внушить Розе простую истину? Молодой парень, который потащит её в постель скорее всего жыгало. Он будет жить за счёт не очень молодой женщины или вульгарный мошенник, а вроде того, что откусил у няни квартир. А Роза тем временем вещала. С Франциской не получилось. У меня родилась новая идея. А осуществить её я могу только с вашей помощью. Мне сложно и видео снимать, и роль котопора исполнять. Кот повар Повторила я: "Это что?" "Кто?" поправила Краузе. "Просто код повар. Я изучила интернет, там такого нет. Полазала по кулинарным блогам, они все одинаковые, без изюминки. Сейчас объясню."